Глава 7 Варился на веранде щавель, Булькал из-под крышки, Болотные пуская пузыри, Плюясь на жирный, липкий край плиты. Опять бащевеля! Казните, миловуйте, барин Петр Иванович, Крест святой! Все на нас то сошли, Мой руки, садись, Хляди, по локти руки-то в земле. Я баба-суп с лапшой хочу — Лапши земля не родить. Ешь, что даю, а то поддаю Тут бы жуков. Жуки? Да где? Чего мне говоришь, жуки? Ну где? Да вон полно. И ничего, откинь на край. Побрезговал. Какой? Сказал ешь, остынить, жук не ять, войну младенцев бабы ели. Ешь? Не ели. Ну, не ели. Много знаете он, какой. Не ели. Ели. родитесь есть. А ты как думал? Голодь? По голодам такие люди, Петя. Что ты? Волки. Родную маму съесть не посолить. Чего? Свою? Чего ж, свою. Свою. Чужую кто ж тебе дасть?» Она была из спецпереселенных, раскулачка. Ей все до дна, и корочкой утрет, подлижет, мыть не надо. Без зуба грызть, а жалко хрящик, жилку, жиренок. С куриной кости молоточком раз, тюк-тюк, потом сосет, пока не выплюнет без сока жмых бульонный. Посмотрит с сожалением, губами пусто пожует, подумает, доковыляет до буфета, сухарик с полочки возьмет. Мокнет в компот, компот допьет, а муха залетит и с мухой. «Ты с мухой, ба!» Она заметит с сожалением. «И мух-то не было суйгой!» Еще подумает, припомнит, скажет. «И рыбы не было в суеге!» Крупа прогоркнет, запаршивит прошкой, Моль в ней гнездо московское совьет, И эту сварит, съест одна, Под гарку отскребет, Скребет, скребет сковороду с углем железным, Склеенки крошки на ладонь и в рот. Сидю на берегу, ледышку шашкребу, сосу, под ней земля и ем. У нас и та, вон, до сих пор, хляди, Петрушка, пухнить. И даст ему под фартуком потрогать, как пухнет, бродит в ней земля, тугим, огромным неохватным шаром. — А камни, баб, ты камни тоже ела? — Олька ела, — скажет, — камни, — криком померла. Четыре речки было на Нарыме, Суйга, Проточина, Городец и Полочь. Воды-то много было, — говорила. Там, — говорила, — люди мертвых ели, то что ли мертвые жавых. Он думал в голод, прям чтоб голодина, когда уже не можешь потерпеть, то можно руку, например, себе отрезать, съесть, наверное. — Ой, дура, стой-ка петь, забыла! Сальца взяла в деревне я, по лакуми счечась. И резала в деревне взятое сальцо с мясной прослоечкой белее снега, в седой от перчика трепце, кристаллах соли, щетинкой кожи, в чесночке. Свянин кто какато Как по маслу, что только хрюкала чечась. Не, я не буду. Ба, не режь. Сябе, чего урешь? «Не хошь, не ешь, а бабу съест. Ну, будешь, что ли?» «Ну, буду. Ты только баб потоньше режь». «О, не бумага. Бабе делать нече. Резать два раза». И резала шматем. Ждала, пока откусит, не спускала глаз. «Ну что?» И он жуя кивнет. «Что очень вкусно? Еще тебе?» И с удовольствием злорадным, как будто провела коварного врага, Отрежет новый шмоть, подвинет хлеб. Балуй, пока живой, в земле эту черви будут балувать. И есть вдруг затошнит опять. На сон грядущий, чтоб на чистых пятках в рай, Обмоет косточки в тазу, водичкой теплой с ковшика польет. Чем только держится душа, цыплястый доба, «Не кормить, скажут люди, бабушка тебя!» «Ой, Бухенвальд ты, Бухенвальд!» «Чего, баб, Бухенвальд?» «Буковый лес!» «Чего Буковый лес?» «Да каждому свое, кому буковый, а кому дубовый!» «Ты смотри, одни муслы торчать, на ребрышках играть!» «Не надо, бы, не трогай, баб, щекотно!» «А это, где побился золудей?» «Не лей, ба, щиплет, ба, не надо!» «Ятьком чичась!» «Не надо йодом, ба, зеленкой, ба!» «Зеленая кровать!» «А бабушке стирать!» ядьком сказала, меньше будешь бегать!» «О, терпи!» «Господь терпел и нам велел!» «Ружает бабы вас то, как ты думаешь, больно?» «Тебе не цыпку ободрать!» «Подуять, бабушка, давай!» «Не надо!» «Подуить, бабушка, заразу сдуить, а то зараза попадет, и будет баба свет и хоронить. Давай, нягожа, убернул, замерз!» И завернет его в большое полотенце. Уже не холодно, мурашки разбежались под пижамой. Он почитает «Елки на горе» или «Мюнхауза на книжку», или какую Сашка почитать дала. Белеет горб ее перин высоких, Лампадки скачет над Помпеей огонек, под тусклым пятачком настольной лампы она листает книги черной, тусклые стихи на пожелтевших листьях. «Царюня небесный Боже правый, истина Твоя над всякое создание, прости сей день делом и словом, помышлением, не прогневись и ниже помяни». Ты, боеси, Бог наш во всем, Рука твоя у нас без всякого ответа, Не до ума вашего повахом. Сияко царствие твое, Помилуй нас, помилуй нас, помилуй нас. Аминь. Перекрестись. Перекрестился? Да. Не видеть, бабушка. Ну, где? Хляжу. Чего еще? Есть лишний грех. А крест на мир не ляжет лишний. Перекрестись, сказал, ну. Кресть черта отгонят. Нет черта, ба, да вон сядить. И черт сидит в углу под тумбочкой, где шевелятся тряпки. Все, спать кипеть, и я гашу. Во всем дому она на ночь погасит свет. Еще разок из горницы уйдет, себя перепроверить. Не дай, сподь закоротить. Подергает все вилки из розеток, посмотрит, Крепко ли замки, щеколды на двери? С ее шагов тяжелых легче на душе. Уютней тикают часы. Надежней тоненькие стены задвинет занавеску, как спасет. Проверит у входной между голошами колун, нагнутые ручки, от воров, когда из долгопрудного канал переплывут. Пойдут участки грабить, убивать, оборонять и успокоит. До нас-то, не дойдуть, дасть Бог. Чего бы они дойдут? Широко здесь канал переплывать, Началом линии пойдут До нас собаки слают. Ты услышишь? Чего же не услышь что? И подорожником заткнет в ушах От старика во рту от гнили И храпит. Собаки перекличкой в темноте Сначала линии все ближе воют, И сердце думает, идут. «Ба! Ба! Чего ты? Ба! Идут!» Из подорожника шипит. «Да шпи, у полуумный! Первый час! Ба! Да идут!» «Не те! Шпокойников они! Шворов-то лают! Шпи! Вошне быват, и шмерть прошпишь!» «То мало господу приштал, то вошне! Который угорить Какой живьем сгорить, какого котик серой убаюкать? Какой бабкотик? Ба, чего? Какой бокот еще? А то ж квось штены ходить коть, Какой жамок ниже пирай. Нахруть приляжить, старь молодь приляжить, Швернется замурчить в камень убернется. Тяжелый камень не вздохнуть. Удохнешься. Подут рыба баба хватит, а уж холодненько и ляжешь. Прибрал успоть бессмертную душу. Собаки лают, воют, дверь скрипит. Из долгопрудного бандиты линии идут. Как поросей, хозяев вяжут, режут. Она храпит, проснется и бубнит за стеночкой покойник. Заснешь — и смерть проспишь. Проснешься мертвым. Бессмертную душу в рай, жарок червям, окусточки земле. Петруш жовой, живой, живой, живой тогда вставай.